Мне не хотелось говорить о старинных произведениях искусства. — А что вы вообще думаете обо всем этом деле? — спросил я. — А что вы имеете в виду? — Анонимные письма, убийства, местный рост преступности. — А вы? — Я спросил вас первый, — сказал я любезно. Мистер Пай сказал осторожно. — Знаете ли... Я изучаю всякие отклонения. Мне это интересно. Люди, которые, очевидно, несчастливы, делают иной раз совершенно фантастические вещи. Возьмите случай с Лиззи Борден. Этому нет разумного объяснения. А в нашем случае я посоветовал бы полиции изучайте характер... Оставьте в покое эти ваши отпечатки пальцев, измерения почерка, микроскопы. Наблюдайте лучше, что люди делают со своими руками, и отмечайте малейшие особенности их поведения, как они едят, и не смеются ли они иной раз без видимых резонов. Я вздернул брови. — Искать сумасшедшего? — произнес я. — Совершенно! — Совершенно сумасшедшего, — подтвердил мистер Пай и добавил, — но вам никогда не догадаться. — Кто? — его глаза встретились с моими, он улыбался. Нет, — Нет-нет, Бартон, это будет сплетня. Мы не можем добавить еще одну сплетню к тому, что уже есть. И он грациозно зашагал по улице.